Дион Хризостом, родоначальник второй софистики, любил провести вечер в кругу старших учеников, обильно заливая хорошим вином скорб о гибели древней Эллады. С утра, проснувшись в не очень хорошем самочувствии, он небрежным жестом отменял все занятия по древнегреческому, а пришедшим призвать его к порядку коллегам говорил. «Какие сегодня могут быть уроки? Сейчас время каникул. Как раз 4 числа праздник Посейдона». Седьмого – праздник в святилищах Аполлона Кипарисия и двенадцати богов. Дион, окруженный учениками, прохлаждался в винной башне, в перистиле, в скромном дворике, окруженном колоннадой три на четыре колонны, который он потребовал соорудить себе на греческий манер. Перед глазами Диона на дне небольшого бассейна был выложен мозаикой календарь. И он наловчился, почти не глядя справляться с ним и, не сводя, казалось бы, взгляда с собеседника, сыпать в изобилие названиями полузабытых древнегреческих праздников разного калибра, и именами богов с такими эпиклезами, что все только Диву давались. А праздник Дианиса С Минфейского, по-вашему вздор, авопил он. К тому же близится Анфистерии. Против Анфистерии возразить было нечего. Все расходились но однажды Диона вывели на чистую воду. Во время очередных Дионовых каникул и очередной перебранки его с коллегами, кто-то из старших учеников Диона случайно стал напротив нагло развалившегося на скамье учителя и заслонил от него бассейн, а вместе с ним и календарь. Дион некоторое время юлил, мялся, тянул время, Наконец, с досады запустил пустым кубком в незадачливого ученика, заслонявшего мозаику, и, понося всех гигзаметром, пошел проводить урок. Фингал МакКольм ускоренно доздавал материальный быт фамуров, вязал рыбацкие сети, смолил лодку и выстругивал детскую колыбель. Закончив и отполировав колыбель, он выпрямился посреди засыпанного стружкой дворика и показал ее случайно оказавшейся поблизости Гвенлиан. Вот, сказал он бесстрастно. Теперь хорошо бы кого-нибудь туда положить. Гвенлиан зарделась и убежала. Я написал домой, что нашел себе невесту, крикнул Фингал ей вслед, отчего Гвенлиан подпрыгнула на бегу и припустила еще быстрее. Весь клан Маккольмов приветствует тебя. Отвечая Мелдону по астрономии, Фингл случайно назвал Альфу Центавра Альфа и Кентавра. Зашедший на огоню, где он Хризостом, высоко оценил эту оговорку и сразу зачел Маккольму древнегреческий, задав для проформы два-три праздных вопроса на этом языке. За всем этим Маккольм напрочь забыл о предмете Моргана Апкирига, чем привел профессора в совершеннейший восторг. В главной зале западной четверти происходил педсовет. Первый вопрос на повестке дня. «Коллеги, как вы относитесь к чрезмерному увлечению наших учеников метаморфозами?» Спросил Мерлин. Профессор Финтон вытаращил на него глаза. «Ах да», – спохватился Мерлин. «Под метаморфозами я, разумею, не раздел вашего курса, коллега Финтон, а популярную школьную игру «Метаморфозы Барда Талиесина». «Вот я и думаю», – ворчеливо отозвался Финтон. «Метаморфоз, как раздела моей дисциплины, они не знают совершенно. На прошлой неделе, за текущую контрольную, нахватали все по 33 балла бездельники». «Я повторяю, ваше мнение по поводу повального увлечения метаморфозами Талисина, доходящего до того, что, явившись иной раз с перемены в класс с этой игрой на устах, Они посвящают ей три-четыре минуты от урока. «Я полагаю», – осторожно высказался профессор Морган, «что эта игра помогает учащимся активизировать э, словарный запас». Профессор Курой немо разразился целым градом молний. «Коллега Маккархин», – сказал Мерлин. «Возможно, вы, как самый молодой среди нас, могли бы каким-то образом приблизить нам предмет нашего обсуждения?» «Охотно», — сказал Маккархи и молчал полторы минуты. «Видите ли», — сказал он потом, «игра эта имеет разные формы и более или менее усложненные правила. Главная задача игры на формальном уровне — не испортить общего целого. Если иметь в виду то, как играют в нее первокурсники, то это, конечно, полная чепуха. Единственное, что они делают, они создают некий общий текст, во время произнесения которого коллективно и последовательно представляют себе каждое из воплощений. Все остальное – это, конечно, безобразие. Они часто даже не ставят ограничения на приметы времени. Но вот вчера я случайно застал и прослушал партию игры между девятиклассниками и скажу я вам. «Позвольте, коллега», – перебил его Финтон. «Что значит, не ставят ограничения на приметы времени?» «Ну, то есть они могут сказать, я был в сражении мечом и был глотком кока-колы». «Какой ужас!» — воскликнул профессор Морган. «Я несколько утрирую», — успокоил его Маккархи. «При игре с чуть более серьезными правилами игроки сразу же договариваются об ограничении на приметы времени и о порядке повтора приемов». «То есть...» Заинтересованно наклонился вперед Макехт. К примеру, мы условились, что если по ходу игры используется прием зеркального отображения, следующий игрок обязан его повторить. Если игравший перед вами закончил строкой «Я был крапивой в росе и росой на крапивных листьях», то вы можете сказать, например, «Э «Я был настойкой из трав и белого горного меда, был сворою, угнавший лань, и ланью от своры бегущей» тоже может касаться и числа лет». «Допустим, я говорю, семь лет я пробыл козой на склонах Каррик-Невенхер», с интересом проговорил Маккехт. «Тогда тот, чей ход через одного, обязан упомянуть число лет хотя бы для одного из своих воплощений. На книжной полке стоял я в виде библейских текстов, в сто лет я был в гобелен вплетен пурпурную нитью», — отозвался Маккархи. Можно еще договориться о смене стихий, но это одна из высших ступеней игры. Выше нее считается только сопряжение далеких предметов. «Как это? Смена стихий?» – раздалось сразу несколько заинтересованных голосов. Играющие заранее оговаривают последовательность смены стихий. Предположим, огонь, вода, воздух, земля. И далее на протяжении всей игры каждый обязан вводить в свой текст по одной стихии в любой формулировке – Я факелом был в ночи, плюс ряд других воплощений. Стекал водой ключевой, и дальше все что угодно. Семь лет был неважно чем и был дуновеньем бриза. Я галькой катился вниз по осыпям горных склонов. Вы следите за моей мыслью. «Позвольте, позвольте», — сказал, подавшись вперед, профессор Финтон. «Я был волшебным копьем, сошедшим на землю с неба. Я был муравьем лесным и мирным костром в долине». Был лужей талой воды и был корабликом в луже. С готовностью подхватил Маккархи. Был ястребом в небесах и тенью его скользящей. Я был терновым венцом и был венком из ромашек. Был вихрем, поднявшим пыль и странником в пыль ступавшим. Робко оглядывая присутствующих, рискнул Морган Апкерик. «Я был короной царей и нищенской кружкой медной», — бросил змейк кустом бузины во рву и серым могильным камнем, — с явным удовольствием заключил Курои. — Я был мореходом, читавшим по звездам майского неба, был пламенем фонаря и бабочкой в нем сгоравшей, — вступил в игру Макехт. — Эм, я был в юнком на стене, цеплявшимся за уступы, волной белопенной был и бился о скалы фьорда, — проговорил доктор Вельсунг, задумчиво скребя подбородок. «Был пеньем старой шарманки в тишу городских переулков. Я сетью рыбацкой был и был колодезным эхом», — сказал доктор Итарнан, изящный пиктолог с грустными глазами. Все переглянулись как громом пораженные. Дело в том, что доктор Итарнан, как всякий фонетист, никогда не пользовался голосом, кроме как на уроке. Это был профессиональный навык. Он берег горло. Во всяком случае, Никто прежде не слышал его голоса за пределом класса. В глубинах гор девять лет пещерным был сталактитом и цветом миндальным цвел весною на Эсгарь эрфл мелодично закончила Рианно. Ну, мы нарушили сейчас несколько элементарных правил, мягко заметил Маккархи. Так вот, девятиклассники их не нарушают. Все молча переглянулись. Если я правильно понял вас, коллеги, заговорил Мерлин. «Мы не запрещаем нашим ученикам игру в метаморфозы. Второй вопрос на повестке дня. Ожидающаяся инспекция. Надеюсь, вы понимаете, что такими, как мы есть, нас увидеть ни в коем случае не должны». Все внимательно посмотрели на себя и других. «Хм, пожалуй», первым прокашлялся Финтон. «Какие будут предложения?» Оживленно спросил Мерлин. «Может быть, мы их отправим в царство Пахьолы Туманной на съедение лосю хейси?» Задумчиво предложил один из преподавателей старших курсов, седовласый старичок с лучистыми, безмятежными глазами. Он вел у шестого и седьмого курсов мифы северных народов, причем в расписании название этого семинара было стерто и сверху рукой преподавателя высечено. «Какие еще мифы?» Никакие это не мифы. Так дисциплина и проходила под этим названием. «Как можно?» — в испуге воскликнул Мерлин. «Это официальная комиссия. Из Лондона». «Что вы предлагаете?» — с легким древневерхненемецким акцентом спросил доктор Зигфрид. Мерлин обвел взглядом свой педагогический коллектив. Первым делом взгляд его уперся в профессора Людгарду, которая даже сидя возвышалась почти до потолка. «Эм, Людгарда, голубушка», — сказал Мерлин. «Не хотели бы вы на э, месяц-другой уйти на ФПК?» «ФПК — факультет повышения квалификации». «С удовольствием», — низким голосом отозвалась Людгарда. «Вот и славно», — обрадовался Мерлин. «Съездите в Исландию, в Естребиную долину, в эти, как их, дымные фьорды, навестите вашу очаровательную матушку, Рунхильду, нижайший ей мой поклон. Теперь остальные. Я, хм, на днях постараюсь побывать на ваших семинарах и, возможно, отпущу одно другое, хм, замечание. Возможно, этим мы и ограничимся».